Голова 5. Поход по указанному командиром роты маршруту снова оказался неудачным. Немцы так и не встретились. Далеко за окопчицами были слышны выстрелы, но добраться туда не получилось. Упёрлись в непроходимое болото. Пока обходили, потеряли много времени. Пришлось поворачивать назад, чтобы успеть в лагерь к вечеру. Ну, ценка шёл мрачнее тучи. Ещё не успокоились нервы после вчерашнего разноса, а впереди ждал новый, ещё хлеще от самого комбата, который хоть и был справедлив, но не отличался сентиментальностью в случае провинности подчиненных. Посыпая голову пеплом, взводный корил себя, что не дошел до шоссе. Уж там точно есть где разгуляться, хоть и риск огромный. Без разведки, не зная систему охраны, не подготовив пути отхода, можно запросто положить всю группу, выйдя не случайно на вражеский пулемет или заплутав при отходе. Шоссе – не простая дорога, это артерия, питающая сердце войны. Без неё в войсках может наступить катастрофа, значит и охраняться будет сильнее, не то что деревенские тропы. Уже смеркалось, когда десантники пришли в лагерь. На радость Луценко комбатка к этому времени отыгрался на некоторых командирах групп, и это снизило уровень его гнева. Для проформы по аврам немного проневыполненное задание, он отправил бойцов отдыхать. Как оказалось, ни одна из рот за эти дни так и не смогла добраться до Старо-варшавского шоссе. Правда, не все ещё вернулись в лагерь, но вероятность, что им удалось достичь дороги, была незначительной. Распустив группу, Уценко приказал всем приводить себя в порядок, чистить и готовить неперегодившиеся оружие будут уже завтра, с рассветом. Где он? Где? Неужели его нет? Тяжелее, чем камни, Я нёс мою душу, прокрепел Гришка, подходя к шалашу. Тфу чертяка, испуганно произнёс Фёдор. Умом что ли тронулся поэт Хренов, не обращая внимания на друга, с выражением трагически заламывая руки, Григорий продолжал декламировать: "Уж три ночи, три ночи пробираясь сквозь тьму, я ищу его лагерь и спросить мненье некого". Проведите ж, проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека. Закончив читать, замер, уставившись на верхушки деревьев, словно оттуда вот-вот должен был появиться некто. Фетька удивлённо поднял голову, прищурившись и на всякий случай сделал шаг назад. Может, врача позвать? Иван почесал голову. Есения написал: В сгущающихся сумерках было видно, что Гришка улыбается. «Мы спектакль по поэме Пугачёв в школьном театре ставили. Я разбойника хлопушу играл. Это его монолог. А ты, Федька, кроме своей Библии ничего и не читал. Может, ещё колобка и то по слогам. Не зря вас товарищ Ленин гнилой телегенцией называл». Пётр снял вещмешок, развязал его и принялся шарить внутри, разыскивая съестное. Рыбу и тушёнку он съел уже давно. Теперь надеялся на хоть что-то. В животе урчало от голода. Интеллигент, дурында, ты даже слово запомнить не в состоянии. По наберу тут таких трактористы, по полю ходить страшно. На, держи, Гришка протянул другу большой сухарь. С голоду помрёшь без меня, обжора. Помереть может и помру, а тебя точно переживу, ответил тот, с удовольствием принимаясь за еду. «Сколько у тебя прыжков, Федя?» «Я имею в виду с парашютом, а не со скамейки», — театрально нахмурился Гришка. «Один?» — привычно показал ему палец товарищ. «Так ты теперь первый парень на деревне будешь, когда вернешься? Все девки твои!» «А то! Хочешь, и тебе я сосватаю? У нас такие бабы хозяйственны, мигом про свой город забудешь!» «Кто ж их от фрица-то защитит теперь?» Да наши хатыни немцы точно не дойдут. Места глухие, побояться лесть, рассмеялся Фёдор. А потом мы им пинок под зад и погоним обратно в Германию. Какое интересное название, хохотнул сидевший рядом Полещук. Хатыня это от слова хата? Не знаю, ответил Федя, почесав голову. Не думал об этом. Грешай, ну как, искать невесту нормальную, а не такую немочную, как ты? Друзья продолжали перебраниваться, весело издеваясь друг над друга. А Иван с товарищами в это время развели костерок, укрыли его со всех сторон ветками, чтобы в темноте не было видно пламени, и принялись в котелках готовить такой остывший за неделю суп из горохового концентрата. Утром 11 июля бойцы 487 стрелкового полка в взаимодействии с местными партизанами и ретическим истребительным отрядом внезапной атакой выбили разведотряд немцев из Паричи, ненадолго освободив местечко. В этот же день командование Вермахта объявило о завершении ликвидации окружённых советских войск в районе между Бугом и Минском. В плен попало почти 330 тысяч бойцов и командиров Красной Армии. Были захвачены огромные трофеи. Одних танков 3332 штуки, а кроме них почти 2000 орудий, 344 самолета, сотни тысяч единиц стрелкового оружия, продовольственные и оружейные склады. Из 44 дивизий Западного фронта было полностью разгромлено 24. Те, оставшиеся, которым посчастливилось вырваться из окружения, имели огромные потери как в личном составе, так и в технике. Тем не менее, в тылу врага борьба продолжалась. Выходящие из окружения бойцы нападали на обозы и небольшие гарнизоны. Поднимало голову партизанское и подпольное движение. Гитлеровцы были вынуждены принимать дополнительные меры по охране тыла и увеличивать количество патрулей, следящих за основными коммуникациями. Рано утром из Рабкора пришел курьер с пакетом для салопа. Комбата вызвал к себе подполковник Леонтий Васильевич Курмышов, командир недавно объявившегося мобильного отряда 232-й стрелковой дивизии. Сама дивизия разворачивалась в месте слияния Березины и Днепра, но недавно ей было приказано собрать сводную группу для обороны незанятого немецкими войсками пространства на севере белорусского Полесья. Для усиления были выделены два бронепоезда из состава 6-го отдельного дивизиона за номерами 51 и 52, которым предписывалось действовать на участке железной дороги Бобруйск-Старушки. На станцию Рабкор со всей округи прибыли командиры воинских частей, действующих в районе, а также представители истребительных и партизанских отрядов. Товарищи, действовать нам придётся не просто на большой, я бы сказал, на огромной территории. Начал своё выступление Курмышов, невысокий, скуластый человек с острым волевым взглядом. На вычищенной, подогнанной форме не было ни единой складочки. Сапоги блестели свежим кремом, что было очень удивительно в условиях полевой жизни отряда. Как показалось Солопу, подполковник представлял собой тот редкий вид офицера, для которого служба была не просто работой, а настоящим призванием. Кратко обрисовав положение, Курмышов предложил перейти к конкретному согласованию совместных действий. На партизан возлагалась разведка в тылу врага, сбор агентурных сведений и оборона переправ. Небольшие подразделения 154-й стрелковой дивизии, присланные в район в самом начале июля, должны были контролировать обстановку вдоль петляющей птичьей на юг до впадения её в Припять. 75-я стрелковая дивизия и пограничники 18-го Житковичского отряда сейчас ведут оборонительные бои в районе старой польской границы. За пару дней Курмушов успел очень хорошо познакомиться с обстановкой. Немцы медленно выдавливают их на восток. Думаю, это будет продолжаться до отхода к Мозырскому укреп району. Его доты поддержат наших бойцов, и враг не сможет пройти дальше без основательного штурма, к которому нужно будет подготовиться. Выделенные бронепоезда будут прикрывать наступление и оборону моего отряда. Отсиживаться не планирую, не нужно давать врагу продыха. От Глуска до Паричей мы должны создать видимость огромной группировки Красной армии. Это должно косвенно повлиять на планы дальнейшего наступления Вермахта, заставит держать в резерве часть сил на случай внезапного удара во фланг с юга со стороны Полесья. Мой отряд давит на немцев во многих местах, Если отгоним их от Орсичи и починим разобранный мост, то выйдем к самому Бобруйску, важной артерии снабжения, вырвавшейся вперед немецкой группировки. На совещании договорились, что десантники продолжат свои действия согласно прежнему приказу. Боевые группы будут стремиться выйти к Старо-Варшавскому шоссе для проведения диверсии. Все это должно внести дополнительный хаос и создать напряженность для врага. Земля будет гореть под ногами оккупантов, взял слово первый секретарь Октябрьского райкома партии Тихон Пименович Бумашкав, который с недавних пор являлся комиссаром отряда Красной Октябрь, созданного в первые дни войны. Его партизаны уже успели получить боевое крещение в боях с немецкими разведдозорами. Это они охраняли такие важные мосты через Птич и Оресу, не пуская гитлеровцев к райцентру. Вечером, вернувшись к себе, Солов первым делом приказал найти оружейника. Вызывали товарищ капитан. Через 5 минут на входе в палатку показался техник третьего ранга Вершинин. Заходи, Лукач. Комбат сел, протёр ладонями уставшие глаза. Чай будешь? С тех пор, как попробовал водку, больше это дерьмо не пью, ответил на приглашение техник, пройдя внутрь и оставляя за собой лёгкий запах перегара своего вечного спутника. Удивляясь Гудкову: "Как он тебя, старого алкогоша, до сих пор со службы не попёр?" Незлобно улыбнулся Салоп: "Да всё потому, Тихонович, что у меня руки с измальства к плечам прикручены. Сам знаешь, из двух ржавых труб гаубицу сделаю и пулемёт в довесок. Это у нас семейное. Отец мой из дерьмища первосортного мог такую конфетку сделать. Жрать будешь и разницы не заметишь." В Киеве первый мастер был, чинил то, что умерло ещё при мамонтах. Ну, а дед продолжил было оружейник, но комбат перебил его. Лукич, родословную потом как-нибудь послушаю, а про деда и прадеда будешь внуком на завалинке рассказывать. Давай по делу. Зачем позвал? Моментально перейдя на деловой тон, спросил Вершинин. Готовимся к большой работе. Надо бы пару фугасов смастерить, чтобы мост можно было взорвать или броневик в клочья. Дерево горит долго. За это время могут успеть потушить. К тому же, вдруг дожди начнутся. Вообще поджечь не получится. А бронетехнику будем громить из засад. Противотанковых средств все равно нет, кроме связки гранат. Я с соседом нашим, с Курмышовым, поговорил. Он несколько орудийных снарядов для такого дела пообещал. Сделаю, техник довольно хлопнул себя по коленам. Давненько бомбами не баловался. Ты сказал, аши руки зачесались от предвкушения. Так рванёт, не то что мост, танк за ствол в землю воткнёт. С тебя материал, с меня утром готовые игрушки. Отлично, никогда не сомневался в твоём таланте, улыбнулся Солоп. Сейчас свяжусь с Курмышовым. Наглей так наглей, пусть на своей машине привезут. А то мы же безлошадные. В крайнем случае пешком кого-нибудь отправлю. Будут у тебя снаряды. Как сделаешь, свисти. Я сапёров пришлю, объяснишь, как правильно ставить, чтобы самим не дать бокс случайно не улететь. Договорились? Вершинин сделал шаг к выходу, но комбат придержал его. Лукич, ты бы хоть сейчас к эксперту не прикладывался. Как никак война идёт, собранней надо быть. Мало ли что произойдёт. Не убедил. Техник бросил спокойный взгляд на капитана. Совершенно разные понятия. Война войной, а водка водкой нигде не пересекается. Я пошёл. Иди, вздохнул Пётр Тихонович. Оружейник он прощал почти всё. Тот обладал удивительной способностью адекватно соображать и грамотно действовать в любом состоянии. Благодаря его по-настоящему золотым рукам, казалось бы, навсегда сломанная вещь находила новую жизнь. А уж безотказности характера вершинин дал бы фору многим. Он мог ночами сидеть в мастерской, восстанавливая испорченное во время учения оружия, чтобы к утру не подвести ни комбата, ни бойцов, выходивших на стрельбы. В свободное время чинил офицерским женам, да и просто жителям Борисполя, чайники, примусы, патефоны, приемники и прочие нужные в хозяйстве вещи. Брать за работу деньги ему не позволяли совесть и добрая душа. Техник искренне считал, что такая простая, на его взгляд, услуга не стоит ничего. Но люди все равно выражали ему благодарность, кто бутылкой водки, кто продуктами. Так потихоньку Лукич и пристрастился к выпивке. Утро следующего дня принесло новые сюрпризы. 12 июля в наступлении на Бобруйск перешли стрелковые корпуса 21-й армии. С юга со стороны Паричи бодро продвигалась 232-я стрелковая дивизия. Её бойцы шли, не встречая сопротивления. Местность накануне была практически полностью очищена курмешовцами от вражеских постов. Временно с этим Солов получил сообщение от самого подполковника о сосредоточении немецких сил для удара на Карпиловку со стороны Глуска. Это позволило бы в дальнейшем выйти во фланг наступающим советским войскам, заодно окончательно перерезать так надоевшую врагу железную дорогу и заблокировать на ней бронепоезда, которые своими орудиями наносили много вреда.